Глава 1212. Численность божественных императоров. Началась война. Появление реки Мертвых и противостояние двух небесных Дао в мире каменной стелы привело к тому, что все естественные магические законы всего бесконечного Дао домена стали беспрерывно сталкиваться друг с другом. Противоборство небесных Дао повлияло на движение небесных тел в космосе. Множество цивилизаций были уничтожены. В звездном небе все чаще поднимались бури. Весь мир каменной стелы погружался во мрак хаоса. Темная секта, символизирующая смерть, вела несметный орд душ людей, поколениями погибавших в разных цивилизациях. Эта необузданная сила вступила в бои со всеми силами Альянса Бесконечного Клана. По всему звездному небу шли сражения, бои не прекращались ни на секунду. Всё звездное небо из-за взаимного отторжения небесных дао в звездном небе во многих местах мира раздавало всех отрезка, как будто разрушалось пространство. Еще больше это влияло на практиков. Конфликтовали магические и естественные законы, поэтому все практики, культивирующие бесконечное небесное дао, больше не могли получать просветление дао. Их культивация тоже погрузилась в хаос. Если бесконечное небесное дао падет, их культивация лишится источника. Даже переход культивации небесное дао темной секты не поможет избежать повреждения фундамента. Несмотря на нежелание святых домен нафоретического Дао и отступнического учения принимать участие в войне. Несмотря на то, что основной удар пришелся по центральному домену, заключенные в незапамятные времена договоры и флуктуации Дао вынудили их присоединиться к войне. Очевидно, великие секты не пойдут в первых рядах на войну между двумя гегемонами, поэтому малым сектам и цивилизациям пришлось цепить зубы и отправиться в центральный домен, где их ждали поля боя, пропитанные смертью и кровью. Только секты и семьи с экспертом стадии вселенной обладали достаточной силой, чтобы на первых порах оставаться в стороне, но не все фракции с таким защитником заняли выжидательную позицию. Из-за определенных кармических связей некоторые силы решили вступить в войну. Одной из них была семья С. Се. Эта великая семья возвысилась, потому что в далекой войне прошлого поставила на бесконечный клан. И снова в звездном небе появился патриарх семьи С. Се. Он решил сражаться. Война постепенно набирала обороты, Основные боевые действия велись на территории центрального домена, поэтому эретическое дау и отступническое учение не так пострадали, но в войне принимало участие огромное количество малых кланов, семей и сект. По космосу постепенно распространялось опустошение, и если война затянется, то она рано или поздно окажет свое тлетворное влияние даже на два домена. Что до Солнечной системы, в святом домене эритического дау осталось не так много мест, которые могли бы считаться безопасной гаванью. Мир человечества являлся таковой по двум причинам. Во-первых, ее охраняли Ван Буэлэ с патриархом бушующего пламя, оба обладали огромной силой. Во-вторых, она находилась под защитой дисковозносящего миры. Бесконечный клан не хотел просто так провоцировать их, а бывший статус Ван Буэлэс сделал его неприкасаемым для темной секты. Поэтому хаос войны не затронул Солнечную систему, там жизнь шла своим чередом. «Моё дао свобода! Моими единственными оковами!» Остается мир каменной стелы. значит, мой следующий шаг – это разбить пустоту. Таков путь. Ван Булави беседовал с патриархом бушующей пламя в своем старом доме в Новограде. Он налил чай и подал дымящуюся чашку наставнику. Пустота символизировала море звезд, вселенную. Пробить пустоту все равно, что пробить реку звезд или перезапустить звездное небо. У этой фразы было еще одно значение – уйти. Патриарх Бушующее пламя задумался. Они были в доме не одни. При разговоре присутствовали Джоу Сяоя и Джоу Яман. Поодаль в позе лотоса сидел второй брат. Его было трудно разглядеть, поскольку тот занимался культивацией. В другом углу расположилась сестрица-наставница, которая внимательно смотрела на Ослика и пятерочку. Ослик скрежетал зубами. Сложно сказать, откуда в нем взялась такая храбрость. Быть может все из-за того, что он съел слишком много ауры небесного Дао. Казалось, он чуть ли не парил над полом. Выглядел он при этом так, словно хотел предостеречь не связываться с ним. Что до пятерочки, он держался на стороже и выступал против сестрицы-наставницы единым фронтом со слом. Интересно, эта кроха на самом деле небесная дао. А этот малыш? Явно не из этого мира. Боулы, позволили мне их препарировать. С кого бы начать первым? Слушай, как сестрица-наставница цокает языком, шорстка ослика встала дыбом, а сам он ощерился. У пятерочки заблестели глаза, похоже, он что-то прикидывал в уме. Услышав цокот языка, Ван Болы повернул голову и слегка улыбнулся, а потом вновь вернулся к разговору с наставником. Рядом с сестрицей-наставницей возник старый бык и тоже с интересом посмотрел на несносную парочку. При появлении быка Ослик поежился, а пятерочка посерьезнел. Наконец он принял решение и подошел к сестрице-наставнице с быком, пока а Он заискивающим видом обратился к ним. Почтенный, Я знаю этого ослика как облупленного! Могу помочь вам в его припарировании. Пятерочка развернулась на пятках и вместе с быком и сестриц наставницы посмотрел на маленького ослика. Выглядел он при этом Данильзе серьезно, глаза сверкали словно острые клинки. Ослик окаменел. Джоу Сяое и Джоу Яман не удержались от смеха, даже губы Ван Була улыбки. Он знал, что наставник просто играет с осликом и пятерочкой. Относительно маленького ослика у него тоже имелись определенные догадки. Пятерочка, это ключ!» Ван Буэлло из-под нахмуренных бровей покосился на пятерочку, а потом перевел взгляд на наставника. Налив ему еще чая, он негромко спросил. «Наставник, сколько на сегодняшний день в бесконечном Дао-домене экспертов вселенной? Сколько людей обладают схожей силой, но при этом не находятся на этой стадии?» Ван Боула не знал таких деталей все таки он совсем недавно поднялся на эту стадию. Патриарх, бушующее пламя, в силу своего опыта был куда более осведомлен в этом вопросе. «Стадия Вселенной». Такое название ей дали в святых доменах эретического дау и отступнического учения. В бесконечном клане используется термин «божественный император». Разумеется, эти два понятия зачастую разделяют, но фактически это одно и то же. Патриарх поднял чашку губам и сделал небольшой глоток. Ему очень нравилось отвечать на вопросы учеников. «Давай сперва обсудим центральный домен. У Бесконечного клана сейчас четыре божественных императора. Ты всех их видел. Монарша Гора, Ясный Свет, черный Цветок и, наконец, Зыгаль. Последний не так прост, как может показаться на первый взгляд. Недавно мне удалось узнать, что он клон изначального патриарха, предтёща Бесконечного клана. Выходит, что у Бесконечного клана всего четыре божественных императора». Но в центральном домене есть еще один человек на стадии Вселенной. Патриарх семьи с Святой домен отступнического учения ⁇ странное местечко. Никто не знает, никакая секта является сильнейшей, нигде-то находится. Ставлю свою бороду, что у нее есть практик стадии Вселенной. Официально известно только о первом сыне Дау Школы Семь духов Дау Модзы. Этот безжалостный человек находится на стадии Вселенной. У остальных сект экспертов такого калибра быть не должно. Наш святой домен элитического Дау находится в куда более плачевной ситуации. 20 тысяч лет назад здесь жил эксперт на стадии вселенной, но он скончался. Патриарх бушующее племя закончил на полусловии, словно не хотел касаться этой темы. Другими словами, в бесконечном Дао домене всего 7 практиков стадии вселенной. Подвел итог старик: что до старого хряча из секты 9 областей, у себя дома он эксперт вселенной, а за пределами секты. Обычные практики великой завершенности звездного домена. Технически его боевая мощь находится на уровне вселенной. По моим подсчетам, в нашем мире живет 9 человек на великой завершенности звездного домена с силой вселенной. Ты, я и старый Хрыч. Еще шестер находятся в центральном домене и святом домене отступнического учения, по трое в каждом. Вместе получается меньше 20 человек. Все эти практики весьма известные люди. Может ли быть такое, что кому-то все это время удавалось скрываться от мира? Вполне. Даже если такие есть, их будет от силы пара человек, точно не больше трех.